Четвертая часть. Блокпост Газпрома. Солдат, кто вы? Возможно, последний солдат, кто выжил в зоне 51 в битве за Берлин? Рядовой Сергей Неизнойный. Вы правы, больше никто не выжил. Нас застали в как будто знали наши планы. Не исключено, что взломали чип командира. Сэр, вполне. Добро пожаловать в блокпост Газпрома. Спасибо. Мне нужно поговорить с командиром поста, рядовой лестничный, вам на третий уровень поста. И поторопитесь, потому что армия амазон скоро будет здесь. Есть, сэр. Будучи полностью уверенным в том, что моя семья жива, я не мог предположить, что они мертвы. Надежда не давала мне думать иначе. Однако почему я не получал от Марины новых сообщений и не мог сам послать ей в ответ Я поднялся на третий уровень, чтобы получить ответы на свои вопросы. Но нужно ли мне эти ответы? Быть может, лучше жить в иллюзии, что они все еще живы, только бы не знать, что я больше не увижу Марию и свою дочь. Только бы они жили. Прошу, Господи, не отнимай у меня их. И вот, я открываю дверь штаб-командира, где он ожидает меня с письмом от Марии. Вы, рядовой Сергей Незнойный?» верно? Вам письмо от Марии, вашей жены. Я взял письмо и начал читать. Милый, если ты читаешь это письмо, то меня и нашей малышки нет в живых. Скорее всего, мы умрём от мощнейшей радиации после ядерной бомбежки по городам Газпрома. Прости, что не смогла уберечь нашу семью. Мы до конца верили, что ты свяжешься со мной. И мы поговорим с тобой в последний раз. И мы думали, что тебя уже нет в живых, когда сообщили нам, что армию Газпрома в зоне 50 мин уничтожили. Надеюсь, ты простишь меня. Я не знаю, как ты себя чувствуешь сейчас, когда ты прочтешь это письмо. Но ты должен закончить эту войну ради нашей памяти о нас, ради всех нас. Я люблю тебя. И запомни, что ты последний солдат. И тот, кто закончит с третьей мировой войной. Из моих рук письмо упало, и я спросил у командира, как давно ее не стало. Примерно один день назад. Ясно. Я могу ее похоронить. Само собой.